Последняя хроника. Цветы львовые и жёлтые до самого горизонта. Это оттенки ранней осени на Хоккайдо. Тёплые и яркие. Я здесь, на поле. А хочешь за пчелой? Перестань, Нана. голос взволнованный. Сатора хватает меня обеими руками, стискивает и несёт куда-то. Она может тебя ужалить? Сатору с улыбкой пеняет мне. О, привет, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я трость мордой о его руки. Твоими молитвами. Ну а ты как, Нана? Я тоже хорошо. Спасибо тебе. После того, как Сатуру отправился в своё последнее странствие, он всегда приходит ко мне в одно и то же место. На это поле. Огромное, без конца и края поле, буйно заросшие цветами. То самое поле, что мы видели вместе в нашей последней поездке. Не знаю, сколько дняшних зим я ещё смогу пережить. Что ж, годы берут своё. Не говори так. Ты-то покинул и мир, когда был намного моложе меня. Имей совесть. Ещё не ярко светит мягкое солнце, но в воздухе уже кружат мелкие снежинки. Недолговечные, как в далёком детстве. Да, опять приближается зима. Скоро я завершу свой рассказ. На похоронах присутствовали только Норика и родственники по материнской линии. Поэтому похороны прошли тихо и скромно. Все друзья и знакомые Сатору жили не в Саппоро. Кстати, я ждал дома. Мне не особо интересны детали погребальной церемонии. Сатору отправился в последнее странствие. Я лично убедился в этом в больнице. Однако он остался в моём сердце. Чтобы осознать это, не обязательно присутствовать на человеческих похоронах. Сатору оставил список друзей и тех, кто помогал ему чем-то когда-то с просьбой сообщить им о моём кончине и передать прощальный привет и благодарность, что Норика исполнила скрупулёзнейшим образом. Я был поражен, сколько писем и телеграмм с соблезнованиями пришло после этого. Не только от друзей, но и от коллег. От начальников фирм, где трудился Сатору, от бывших школьных учителей. Даже те люди, которым Норика не писала лично, узнала о учившимся, связались с ней и выразили соболезнования. Норика замучилась отвечать на все послания. Почти каждый день она писала благодарственные открытки, но я думаю, что это было даже хорошо для неё. Погрузиться в хлопоты сразу после смерти Сатору. Я очень боялся, что она впадёт в депрессию. Норика может постареть сразу лет на десять», — говорил мне Сатору в больнице. «Ты уж постарайся, будь с ней рядом». Норика действительно постарела, хотя не на 10, а на пару лет максимум. Она ведь и так уже была не молода, примерно одного возраста, с кошечкой Момо, что жила в семье Суги, поэтому пара лет ничего не прибавила и не убавило. Ох, если бы Норика с Момо свыше меня, вот бы взбеленились. Сколько хороших и добрых людей любили Сатору, верно, Нана? Выражая свои соболезнования, люди также просили воскурить на могиле Сатору благовония от их имени. Кроме того, было несколько человек, которым Сатору оставил письма написаны от руки. Я знал этих людей. Все они жили очень далеко, и Норика стеснялась доставлять им лишнее беспокойство. Но они очень хотели приехать, и Норика назначила для всех один и тот же день. На Хансю сакура уже была в полном цвету, и волна цветения продвигалась всё дальше и дальше на север. Но до Хоккайдо была ещё рановато. У нас тут пока даже кое-где лежал снег в тенистых местах, куда не достигали солнечные лучи. Несколько дней было пасмурно, однако в тот день небо прояснилось. И выглянула солнышко, Как будто сам Сатору приветствовал гостей. Наконец, к нам с Норико, в квартиру, где мы жили, приехали дорогие гости. Коско, Йосемины и Суги с женой Тикака. Все были в чёрном, очень молчаливы, губы плотно сжаты. Норико первая сложила руки у домашнего алтаря. «Сатору, к тебе приехали все твои друзья», сказала она и подбивала к алтарю остальных. Они по очереди зажгли курительные палочки. Сначала Коска, потом Йосемина, потом Суги и Тикака. Паска очень долго стоял у алтаря, стиснув зубы. Со сложенными руками. Юсимины просто аккуратко поклонился. У Суги был растерянный вид. Он кусал губы. А Тикака тихонько смахнула со щеки недозволенную слезу. Все это заметили, но сделали вид, что не видели. «Для поминок я заказал суси, и сейчас сделаю суп. Прошу немного обождать», Бад сказала Норика. «Гости стали отекиваться, мол, не стоит беспокоиться». «Просим простить за причинённое беспокойство», — сказал Класске. Остальные должно поддержали его. Пробормотал извинения, каждый на свой лад и склонил голову. «Не волнуйтесь, не надо. До меня счастье принимать здесь друзей Сатору. Позвольте мне помочь», — привстала Тикака. Однако Нориком жестом велела ей сесть. «Не стоит. Я не очень люблю, когда на кухне находится кто-то, кроме меня». Как обычно, Норика не имела в виду ничего обидного, однако Тикака слегка опешила. Если бы здесь был Сатору, он бы печально улыбнулся и сказал, «Извините, Тикака, Норика не хотела тебя обидеть». Но все внимание Норика было сконцентрировано на плите, поэтому она ничего не заметила. И хорошо, что не заметила, потому что увидел реакцию Тикака, Норика сказала бы что-то ещё, и только усугубила ситуацию. «Вы бы лучше поиграли с Нанно». «О, отличный ход, Норика. Здорово ты перевела стрелки на меня!» Я подошёл к Тикака и потёрся боком о её ногу. «Привет, нана «Нам, правда, очень хотелось взять тебя к себе». «Вот как?» – удивился Коске. «Сатору и вам устроил свидание с Нана?» «Да?» – подтвердил Айтикака с широкой улыбкой. А Сугериш сухо улыбнулся. «Но Нана не повадил с нашим сом, поэтому ничего не вышло». «А у меня?» – Нана повздорил с котенком. – стоял Есемина. Ледок отчуждения трестул, и все вдруг принялись бурно обсуждать мое поведение. «У Нана непростой характер», – заявил вдруг Коске. «Ага, тебя забыли спросить. Неужели? «А кто у нас ссорится с женой, а потом распускает нюни, а?» Похоже, Коске с женой всё-таки завели свою кошку. Коске уже несколько раз подсвечивал на телефоне фотографии и с гордостью подсовывал их всем под нос. Действительно, очень красивая светло-серая кошечка в чёрную полоску и с пятышками. «Да, ты друг детства Сатору, но и только. И не пытайся даже походить на него». Тот и Юсимина вытащил свой телефон. «Тогда я тоже покажу». «Юсимина, и ты туда же?» Котёнок с ухом именем Чатран вырос у мужественного молодого кота. Похоже, он теперь докопывал мышей. Возможно, моя наука пошла ему впрок. Милок видел его. Пожалуй, надо показать это фото и ему. Йосемино встал и направился к алтарю, поставленному в углу комнаты в памяти Сатору. «Если бы я знала, что мы тут будем хвастаться своими любимцами, я бы захватила фотоальбом», — заметила Тикака. Но она и без альбома не отстала от других. Тикака и Суги... Оба достали мобильники и стали показывать фотографии Момо и Тарамаро. «У нас небольшая гостиница, где можно останавливаться с домашними животными. Так что милости просим, в любое время». Суги достал визитные карточки. Все обменялись адресами. «Ты слышишь, Саторо? Тебя уже нет, а люди, которых ты любил, начинают общаться друг с другом уже после твоей смерти». «Тетушка, может и вы возьмете визитку?» Суги протянул Норико визитку, когда-то внесла в комнату в Суси. «Да, да, непременно вручи ей визитку» подумал я. Так, хочется ещё раз полежать на том стареньком телевизоре. Похоже, на ящик. Когда-нибудь. Благодарю. Давненько не совершала восхождения на Фудзисан. Это было бы просто чудесно. Ну, на Фудзи ты сама восходи, Норика, а я останусь караулить гостиницу Суги на этом сказочном телевизоре. Друзья моего хозяина расселись вокруг стола и начались бесконечные рассказы о Сатору. Как будто все только и ждали этого момента. Как? В средней школе Сатору не ходил в клуб по плаванию? Удивленно захлопал глазами коска Не, я не ходил. Мы вместе занимались в садоводческом кружке. А что? Он так хорошо плавал? – спросил Есемина. Все начальная школа Сатора ходил в бассейн, занимал первое место на очень престижных соревнованиях, подавал большие надежды. Что и в старшей школе тоже не плавал. Сугести кака покачали головой. У него было много друзей, но он не занимался никаких секциях или клубах. Странно. У него были такие способности. Почему он забросил плавание? Норика притянула мне кусочек тонца, очистил его от васаби. «Наверное, потому что без тебя ему было это не в радость, Коска-сан!» Словно невзначай, заметила Норика. «Эй, Норика, что это с тобой такое? Обычно ты говоришь не в попад, а тут прям в точку!» Коска даже в лице изменился. «Когда он писал вам письма, он много рассказывал мне о вас, обо всех. Как вы с ним, Коска-сан, сбежали из дома вместе с котёнком? Он волновался, как у тебя дела после ссоры с женой? Норика, замолчи. Вот этого как раз не следовало говорить. У нас сейчас все хорошо, торопливо ответил Коске. И про тебя, Ясимина. Как он был счастлив, трудясь с тобой и твоей бабушкой в поле и на огороде. И как ты мог выйти из класса посреди урока, чтобы открыть теплицу. Сатору очень тревожился из-за тебя. Ясимина задумчиво грозным видом, вот имел взгляд куда-то вдаль. И еще он говорил, как Сугисан и Тикакасан любят животных. И что вы замечательная пара. Он был безмерно счастлив встретить вас обоих в университете. А Суге болезненно исказило лицо, а у Текака не вернулись на глаза слёзы. «Но почему? Почему Сатору не сказал нам, что он так болен?» Удручённо произнес Суге. «Эй, приятель, остановись. Не следует произносить вслух то, что нельзя говорить. Ну, ты, Суги, уверен себе. Ты в самом деле не понимаешь?» «Я, кажется, знаю». Нарушил молчание Йосемина. «Йосемина, я всегда говорил, ты отличный мужик. Был бы котом, отбоя не знал бы от кошек». Сатору хотел попрощаться с нами с улыбкой. Браво! Потому что Сатору любил всех вас. Любил, любил, любил. И хотел забрать с собой ваши улыбки. Неужели не ясно? А эти письма? В голосе Коске слышались слезы, но он улыбался. Он писал только о хорошем, о смешном. Какие-то дурацкие шуточки, приколы. Я просто хохотал, когда читал. Я читал его письмо, зная, что оно последнее, и все равно смеялся. Все дружно хихикнули. «Интересно, что ты им там написал, Саторо? Пожалуй, в предсмертном письме не обязательно валять дурака». «Он благодарил нас, в этом весь Мияваке», закусив губу, пробормотал Атикака, а не придавалясь воспоминаниям до самого отъезда, когда настала пора отправляться в аэропорт. Норика подвезла их в серебристом фургончике. После того, как Саторо отбыл последнее странствие, на серебристом фургончике стала ездить Норика. Только теперь это была не та волшебная колесница, которая подарила нам Сатору столько чудес. Просто средство передвижения. Везет куда надо. Ну ладно, пока не вернулась Норика, нужно провернуть дельце Норика приехала домой уже затемно. Когда она вошла в гостиную, раздался возмущенный крик. "Нана, Ты опять это сделал?» Я вытащил из коробки с салфетками все-все доеденные салфеточки и теперь сидел, любуясь плодами своего труда. «Ты же ими не пользуешься. Зачем ты это делаешь?» «Отлично! Давай, кипи от возмущения!» сосредоточен на уборке и у тебя не останется времени думать о грустном о том что все покинули нас плохие мысли сразу выветрятся из головы какой кошмар ты меня разоришь столько бумаги зря извел бормотала норика подбирая растерзанные кутча салфеток а потом вдруг выдохнула и рассмеялась нана что такое а сатуру все же был счастлив. норика а до тебя что не дошло сразу после его последнего вздоха ты о чем сейчас Сатору там, на небесах, наверное, улыбается. Не иначе. Прошло несколько лет. Коска превратил свою маленькую студию в роскошное фотоателье, специализирующееся на съемках домашних любимцев. Поскольку идея принадлежала Сатору, то до меня съемки были бесплатными. Коска не раз приглашал нас. Однако, когда на Новый год нам стали приходить открытки с разодетой пух и прах в костюмах ДКСП Кошечки-Коски, восседавшись неизменно капризно надутым видом, я до себя решил, что, пожалуй, воздержусь. Нет уж, спасибо. Йосемина регулярно прислала нам посылки с выращенными на его огороде овощами. В посылку всегда было вложено короткое послание. Я знаю, что на Хоккайдо тоже много вкусных овощей. Прислонала всякий раз было столько, что Норико была не под силу съесть всё это самой. Поэтому она бегала по друзьям и знакомым, раздавая гостинцы. Однажды Норико взяла меня с собой в гости к Чите Суге. На самом деле целью её было совершить восхождение на гору Фудзи. Оставил меня на попечение Суги и Тикака. Пока я ждал ее возвращения, успел вдоль понежиться на похожем на ящик телевизоре. Момо превратилась в изысканную старую леди, а психованный Тарамару стал вполне вменяемым псом. Он даже принёс извинения за своё тогдашнее поведение и выразил соболезнование по поводу смерти Сатору. Ах да, чуть не забыл. У супруга в родилась девочка. Это была очень разумная и серьёзная девчушка, которая вежливо приветствовала Норика. «Добро пожаловать, бабушка!» А чего Норика аж в лице переменилась. В этом году ягоды на рябинах, растущих вдоль улиц, снова ярко-алые. И очень скоро, с них надолго укроет землю. Интересно, сколько уже лет я вижу эти алые ягоды, которые впервые показал мне Сатору? Однажды Норика заявилась домой с нежданным гостем. «Что будем делать, Нана?» Из картонной коробки, которую она держала в руках, раздавались истошные вопли, похожие на овои сирены. В коробке оказался трёхцветный котёнок. Не просто пятнистый, как мы с Хатя, а настоящий трёхцветный. А потому, естественно, это была самочка. Кто-то подкинул её прямо к нашему порогу. И я подумал, раз у меня дома уже живёшь ты, Нана. Я обнюхал завывающую сирену и нежно лизнул её под подбородком. «Добро пожаловать. Ты моя смена, да? Мы только что от ветеринара. Нана, вы с ней поводите? Норика, оставите пустые разговоры. Лучше покорми её побыстрее молоком. Она, похоже, очень голодная». Я забрался в коровку, прижался к котёнку, чтобы согреть его. Котёнок тотчас же начал искать на моём пузе соски. «Прости, малышка, там нет молока». «Ой-ой, она кушать хочет?» «В ветлечебнице я купил молока. Сейчас подогрею». Так для Норика началась новая жизнь, в которой ей приходилось постоянно крутиться вокруг котёнка, требовавшего забот. Левовое и жёлтое. Прямо как наводнение. Поле, заросшее цветами, которое я видел в нашем последнем путешествии, простирается до самого горизонта. Когда мне снятся сны такого цвета, Непременно приходит Тору. «Привет, Нана. Как поживаешь? Что-то у тебя усталый вид. Останешь тут. Усуги Момо умерла уже несколько лет назад. Я вряд ли столько же протяну. мы как раз завели новую кошечку. Не на смену. Тетушка Нолика как? Здорово?» «Да она прямо помолодела. Нолика назвала котенка Мика». «Мика. От японского Миконека. Трехцветная кошка». «Поскольку она трехцветная. Когда дело доходит до имен, вы с Нолика выбираете то...» что первым на ум приходит. Хоть вы и не кровные родственники, но всё-таки два сапога пара. А Вот как. Тётушка подобрала уличного котёнка. Немыслимо. Сатору потрясён. Удивительно, но Норика становится убеждённой кошатницей. Когда она покупает Суси, то непременно отдаёт мне самые вкусные вомтики тунца. Тора. Тора. Жирная часть тунца на брюшке, используемая для приготовления Суси. «Даже я бы подумал, прежде чем отдать тебе Тора. смеётся Сатору. Для тетушки это её первая кошка. Собственная. Верно. Мы живём вместе с Норико, но я не её кот. Я только твой кот, Сатору. Во веки веков. Поэтому я не могу стать котом Норика. Значит, ты скоро, возможно, тоже придёшь сюда? Да. Но мне сначала нужно закончить одно дело. Сатору смотрит на меня озадаченно. Хм. Говорю я и люблю себя за усы. Я должен помочь маленькой Мика. Я должен научить её жить. Норика совершенно разбаловала её. Если Норика испортит Мика, и она вдруг волей судьбы окажется на улице, то всё, ей конец. Я должен вдолбить в её голову хотя бы за охоты. Когда я беру её зубами за шкирку, задние ноги у неё мгновенно взлетают вверх. Значит, у неё хорошие задатки. Гораздо лучше, чем были у Чатрана. катая семина. Как только Мика выучится самостоятельности, думаю, я смогу отправиться в своё последнее странствие. В то самое место, которое я пока вижу только во снах. Скажи мне, Сатору, что там за этим полем? Наверное, куча всяких чудес. Мы когда-нибудь сможем с тобой снова отправиться странствовать вместе? Сатору улыбается, берёт меня на руки, чтобы я мог видеть далёкий горизонт на уровне его глаз. О, мы с тобой действительно видели столько чудесных вещей. Город, где вырос Сатору. И поля, где шелестят зелёные колосья. И грозно ревущее море. И Фудзи, нависающий тёмной громадой и старомодный, похожий на ящик телевизор, на котором так приятно лежать, и милую пожилую кошечку Момо, и дерзкого пса Тарамару, полосатого, словно тигр, и огромный белый паром, набивающий брюхо машинами, и виряющий хвостом собак в каюте для животных, и ту вредную кошку Шеншило, пожевавшую мне год Бескрайние просторы Хоккайдо, желто цветы, буйно растущие на обочине дороги, безбрежную равнину ковышущегося Сусуки, похожую наволнующееся море, лошадей щеплющих траву, алые гроздья рябины и все оттенки красного. Их показал мне Сатору. Свечи тонких белых берез, кладбище, открытое всем ветрам, букет разноцветных, как радуга, цветов на могиле, белый зад оленя с ясенком в форме сердечка и огромную двойную радугу, вырастающую из земли, словно арка, но прежде всего, улыбающиеся лица дорогих нам людей. Моя история скоро подойдет к концу. Но в этом нет ничего печального. Когда мы припомним всё, что было с нами за время нашего странствия, мы отправимся в новое путешествие, вспоминая тех, кто ушёл раньше нас, думая о тех, кто придёт вслед за нами. И, может, однажды, когда-нибудь, мы снова встретим тех, кого так любили, там, за линией горизонта. Читал Локус.